Глава 26. Дим Попаданец. Справедливость восторжествовала. И не только потому, что тут она, как, впрочем, и везде, всегда на стороне сильных армий. Прежде чем мы согласились на военное сотрудничество, Элита Вавамура проверила с помощью магии разума. Мало ли что. Вдруг простой аферист, решивший оторвать себе кусок с нашей помощью, Или того хуже, агент разбойников, которого те захотели внедрить в наш отряд для сбора информации и последующего нападения. Но нет, все в его рассказе было честно. Два микрокняжества более сотни лет жили мирно, и только новому правителю правого берега вздумалось стать великим князем. Как их обоих до сих пор никто из соседей посильнее не завоевал? — Загадка. Наверное, потому, что нафиг они никому не нужны даже даром. Так что, когда князь Вамур честно предложил мне забрать княжество Правый Берег в мое полное владение, я, конечно же, сразу отказался. — Спасибо, но, может, стоит назначить на эту, несомненно, ответственную должность кого-нибудь более знакомого со здешними реалиями? — посоветовал я а то рыбный промысел, не мое призвание. Никогда не имел с ним дела, могу и не справиться, тем более, что княжество и так не из богатых, а при неумелом управлении может вообще разориться. Вамур не понял иронии, или, скорее всего, мудро решил не обращать на нее внимания, а также не стал обещать, что в случае необходимости поможет советами и окажет всяческую поддержку. Вместо этого тут же выдвинул, по его мнению, идеального кандидата на оказавшееся вакантным место. «Мой младший сын, Вамир, полностью соответствует всем высказанным тобой пожеланиям», — начал он. «Родился и вырос в этой бухте, знает и умеет все, что нужно. Лучше него только мой старший сын, Вамар. Но он когда-нибудь должен будет занять мое место». «Вамир? Так Вамир» согласился я. Новый правитель деревеньки тут же принес мне присягу, как великому князю. Я совершенно не ожидал такого поворота событий и как-то машинально ее принял, на свою голову не иначе. Ведь когда эльфийкам рассказывал, что стану великим князем, делал это исключительно шутки ради. Теперь как бы похитрее выяснить, какие тут обязанности налагаются на великих князей особенно если эти князья не очень-то и стремятся править своими вассалами. Оказалось, что если такой князь живет дальше недельного плавания на корабле, то практически никаких, уже хорошо. Только должен вас честно предупредить, я живу намного дальше и не думаю, что вообще когда-нибудь появлюсь в этих своих владениях. Не по пути мне эти земли, совершенно. Но их такое мое признание ничуть не расстроило, даже наоборот. Мало того, узнав об этом, и сам князь левого берега принес мне такую же присягу, и я таким образом стал чем-то вроде английской королевы. Австралийцы с канадцами ее тоже очень уважают в качестве главы своих государств, пока она сидит где-то в Англии и к ним не лезет. Погостив в своих новых владениях один день, на утро я попрощался с вассалами и отдал приказ отправиться в дорогу. А вскоре настала пора прощаться и с кораблями. Высадились в ближайшем крупном порту по пути на восток. Дракары взяли курс обратно на запад, а мы решили дальше идти пешком. Тем более, что до перевала не так уж и далеко. Ларине, темная эльфийка. Остались последние дни пути по землям северных варваров. Как же мне тут надоело, и как здесь вообще эльфы живут? А ведь живут. К острову темных мы даже близко не подплывали, так как с самого начала старались держаться поближе к континентальному побережью или вообще идти по твердой земле. Говорят, на том острове климат намного лучше, теплее. Кроме магии там еще и горячие источники имеются, так что привыкнуть, наверное, можно. Отдохнуть бы там недельку-другую. Но кто меня изгнанную туда пустит? Максимум на день, да и то по очень важной причине. Поэтому можно сказать, что почти и не жалею. Чем больше я размышлял над тем бардаком, который устроили у себя северяне с торговлей и навигацией, тем больше склонялась к мысли, что он вовсе не так глуп, как выглядит на первый взгляд. И причина тут не только в том, что каждый желает быть посредником или зарабатывать. Давно бы их уже завоевали, хоть всех сразу, хоть по частям. А так никто сюда и лезть не хочет». Последний город на этой стороне перевала был совсем не маленьким, местный центр торговли и вербовки наемников, и если в самих землях и морях северных варваров купцам и чинили всевозможные препятствия, то тут, наоборот, к ним относились со всем уважением и даже никаких налогов не взимали, торгуй в свое удовольствие, что многим и компенсировало неудобство. Собственно, нас этот город не интересовал. Просто собирались остановиться тут на пару дней, чтобы передохнуть, но неожиданно пришлось задержаться на более длительный срок. Рыжая, замаскированная под светлую, еще сверху личину человеческой женщины надела и отправилась в местную воровскую гильдию. У нее, оказывается, имелись все нужные пароли, вот и решила сходить пораспрашивать, Вдруг что интересное узнает. Не одобряю я ее таких связей, даже если они иногда и приносят пользу. Единственное утешение, что она так светлых позорит, а не темных, но нужно признать, что вернулась она с действительно важной информацией, хотя мы все это и так бы узнали, пусть и немного позже. Один местный князь решил повоевать, сообщила она, собрал дружину более чем в три сотни воинов и теперь активно вербует наемников для ее увеличения, ищет прежде всего тех, кто согласен воевать не за твердую плату а за предполагаемые большие трофеи, даже в гильдию воров обращался. Но там таких предложений вообще не любят, а если за что берутся, то предпочитают получать деньгами и желательно вперед. «Так тут и воров в армию вербуют!» – удивился Дим. «Нет, разве что для разведки и подобных дел», – ответила Лермилель. «В общем-то, ничего необычного, хотя и не такое уж частое явление». Как военный налет северных варваров на южные королевства, так и использование некоторыми правителями членов ночных гильдий для кое-каких щекотливых поручений. «Пускай себе воюет с кем хочет, нам-то что!» — подвел итог муж. «Только вот очень уж неудачно совпал его военный поход с нашим выходом из северных земель», — ответила я. «Во-первых, эта банда может решить и нас по дороге ограбить, чего нам по понятным причинам совсем не нужно». «Во-вторых, те, на кого они нападут, запросто могут принять нас за союзников этого князя, что тоже не самый лучший вариант. Да и вообще, передвигаться по территории, на которой идет война, не самое большое удовольствие», — добавила Элитриэль. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял бы», — вставил одну из своих присказок Дим. «Но и отсиживаться тут, дожидаясь окончания этой авантюры, нет ни малейшего желания. «Мы и так в этих землях слишком уж надолго задержались, и чем быстрее их покинем, тем лучше». «Но, увы, все перспективы уже перечислены», — с сожалением ответила я. «А почему бы не сходить к этому князю и просто не спросить, с кем конкретно он планирует воевать, а заодно и не поинтересоваться возможностью мирно разойтись?» — спросил Дим на военном совете, на котором мы все это и обсуждали. Как ни странно, но вот эта, казалось бы, простая идея почему-то никому в голову не пришла. Умеет наш муж мыслить нестандартно, этого у него не отнять. Хотя порой и слишком уж нестандартно. Но у всех свои недостатки. Дим Попаданец На прием к великому князю в окошу попасть оказалось очень просто. Он большую часть времени проводил в таверне, где собирались наемники, и агитировал вступить в его дружину. А отдельные отряды, и князей со своими воинами тоже принимал. Вот я под таким предлогом к нему и подошел. На переговоры отправились втроем. Я, Лара и Нур. Зару, а также эльфиик решили не брать, так как северные варвары зачастую неадекватно воспринимают женщин-воинов. Ларине хотя бы не только эльфийская принцесса, но еще и боевой маг. Узнав о численности моего отряда, а также о том, что больше половины его составляют люди как раз из центральных королевств, которые не понаслышке знают, что там да как, князь сразу захотел нас нанять. А когда я ему рассказал, сколько у меня магов вообще и боевых в частности, то он лишь еще больше укрепился в этом желании. Так что выведать все его намерения оказалось совсем нетрудно. Даже вопросов наводящих задавать не понадобилось. Сам все рассказал, да еще и хвастался при этом. Я бы к такому точно не стал наниматься. Как и ожидалось, планы были самыми простыми. Никакой фантазии пройти через перевал, разорить несколько приграничных баронств и вернуться обратно. Разумеется, с победой и богатыми трофеями. А как же иначе? Гениальный план, редко кому такое придет в голову. Похвалил я, и ведь не соврал. Но, увы, для данного конкретного случая не подходит. «Почему?» – удивился он. Приграничные баронства, может быть, и слабы в случае войны с регулярной армией, но к таким набегам, как раз наоборот, подготовлены лучше остальных. На них уже не раз и не два таким образом нападали и до тебя. Ничуть не удивлюсь, если баронам уже давно известно о твоих намерениях и они готовят теплый прием. «Нас предали. воскликнул князь, хватаясь за рукоять меча. «Кто?» удивленно спросил я, оглядываясь по сторонам, словно действительно в поисках мифического предателя. Театрально под стол заглядывать не стал? Хотя и была такая идея. «И зачем?» Такая постановка вопроса несколько смутила собеседника. «Успокойся, никто никого не предавал». Просто весь город давно уже знает о твоих планах. Я, например, тоже так узнал. И купцы знают. А у них на той стороне масса торговых партнеров. И что теперь делать? Задал ожидаемый вопрос князь. Менять планы не хочется. Да, тяжелый случай. На таком фоне я и смогу побыть гением стратегического мышления. Чем грешно не воспользоваться? Неизвестно, когда еще такой случай представится. Не нужно ничего менять, начал объяснять я. План действительно хорош сам по себе, и его достаточно только слегка подкорректировать под имеющиеся реалии. Нур за все время нашего разговора не проронил ни слова. Ларина сама невозмутимость, ее эльфийское достоинство способно выдержать и более серьезные испытания, чем гениальные планы вроде этого. А вот мой собеседник. И сидящие с ним за столом помощники, или просто собутыльники, воспринимали все более чем серьезно. «Это как? Подкорректировать?» «Очень просто», — охотно объяснил я. «Нужно нападать не на приграничных баронов, а на кого-нибудь дальше». «Я уже думал об этом», — признался князь в «И понял, нельзя, потому что тогда эти бароны ударят нау спину». Если напасть на кого-нибудь из их союзников, то обязательно так и сделают. Но кто вам мешает воевать с их врагами? Тогда точно препятствовать не станут, а возможно еще и помогут. Да и я в таком случае присоединюсь к твоему походу. это моя идея ему сразу же понравилась, а почему бы и нет. Я ничего плохого или невыгодного не предложил. «Сколько у тебя воинов?» — спросил князь, хотя об этом вроде уже договорились. — А сколько нужно? — Дал я вполне стандартный, хотя и не для этого мира ответ. — Чем больше, тем лучше, — неоригинально ответил он. — Количество голосов в Совете будет зависеть от имеющихся воинов и магов. Те, у кого не меньше сотни, будут иметь решающие голоса. — Да, польская шляхта, а не армия. «Демократия в одном из худших ее проявлений. Служить в такой нет ни малейшего желания, а использовать, пожалуй, можно». «Значит, будет сотня», — ответил тем временем я. «Найму, сколько не хватает, а могу и больше, если нужно для общего дела». «Ничего у тебя не выйдет», — со снисходительной улыбкой ответил мой будущий командир. «Всех желающих я уже успел нанять». Уже сколько дней сижу тут практически без какого-либо толку. Думаю, пора выступать. Ответь, если не секрет. Поинтересовался я, сколько ты им обещал денег и какой аванс выдаешь? Обещаю хорошую долю в трофеях. На аванс денег, увы, не имею. Ну, тогда, думаю, смогу нанять всех тех, кто предпочитает наличные и не возражает против пусть и скромного, но аванса уже сейчас. «Князь снова не уловил иронии и заверил меня, что я вряд ли сумею найти наемника, который станет возражать против аванса звонкой монетой. Он, во всяком случае, таких пока не встречал. Только где достать столько денег?» «Да, с тем, что он не понял иронии, я поспешил. Очень даже ее заметил и ответил мне тем же. Неполный дурак, так что, возможно, и сотрудничать плодотворно получится». «Ну, так я и не из бедных», — ответил ему и добавил с прицелом на будущее. «Если чего-то хочу, то всегда за это расплачиваюсь. Никто еще не жалел о честном сотрудничестве со мной». Потом выбрал отдельно стоящий свободный стол. Усадил за него Нура и дал задание навербовать необходимое количество воинов. Одиночных наемников временно набрать Мифриловый дракон, а отдельные отряды и князей с дружинами как есть демонстративно выдал кошель серебра, сумму аванса и плату в целом пусть сам определяет. Он в этом деле в любом случае лучше меня разбирается. И все это без конкретных планов. Кому именно мы войну объявлять будем? Вернее, планы гениальные, как раз имелись. Но никто, кроме меня, о них пока не догадывался. Во всяком случае, я на это надеялся. А пока мне предстоял разговор с Эль. Но никак с любимой женой. А как с министром финансов, и поскольку настоящая война – дело дорогостоящее, этот разговор мог стать очень трудным. Но все оказалось не так страшно. Нет, сначала она заявила, что я хочу их с Ларой превратить в нищих оборванок и заставить жить голыми в пещере, так как ни на что другое после моей затеи денег просто не останется. «Голыми в пещере – это идея», – тут же согласился я. Давно у нас фотосессии не было. И не будет, потому что ты нас всех помер упустишь, и потом не одну сотню лет придется тяжело работать, чтобы расплатиться с долгами. И вообще, мы и так еле концы с концами сводим, а ты вздумал поиграть в войну, даже не посоветовавшись. Врала, конечно, но говорить ей этого не стоило, так как потом убедить в чем-либо стало бы еще труднее. Поэтому я выслушал все, что она имела сказать, не пытаясь оправдываться и перебивать, и только потом рассказал, что к чему. Стоило мне объяснить, с кем именно и почему я намерен воевать, причем все больше чужими руками, как Эль смирилась. «Таких денег у нас все равно нет», — заявила она. «Но на это дам». «Ну, прямо ушастый Петр Первый». У него тоже денег постоянно не было, но на важные дела находились. Лара, выслушав мой план, тоже его поддержала, хотя на переговорах с князем Вакошем и недоумевала. С чего это я вдруг задумал ввязываться в войну, когда нам нужен только безопасный проход? Захотелось блеснуть стратегическим мышлением? Ну, так раздал бы бесплатные советы. Договорился о взаимном ненападении и дело с концом. Но при посторонних возражать не стало, и Зара, которую я нанимал вовсе не на войну, тоже успокоилась, узнав о цели. Все было очень просто. Такой сосед, как граф Шер, мне недалеко от границ проклятых земель совершенно не нужен. А учитывая то, что он пытался отомстить простой наемнице, когда не смог достать меня с эльфийкой, многое о нем говорило. Такой не успокоится, и даже если мы с ним заключим мир и наладим взаимовыгодную торговлю, все равно когда-нибудь ударит в спину или станет устраивать мелкие пакости. Так что лучше было покончить с ним, пока имелись повод и возможность.